Дверь, откройся. Добрый день, милостивый господин. Улыбаясь, довенчиц сказал сержант Кал. Извини за беспокойство, я понимаю, сейчас ты сильно занят, но я должен спросить. Просто чтобы исключить тебя из списка подозреваемых, если можно так выразиться. Ты случаем не пользуешься дома мышьяком? Эм, Фенли, не держи офицера в дверях, промолвил в ответ чуть взволнованный голос и мужчина отступил в сторону. — День добрый, офицер. Чем можем быть полезны? — Проверяем дома на мышьях, сэр. Кажется, его применяют там, где не положено. — О, боги! Да неужели? Я точно уверен, мы мышьяком не пользуемся. Но заходите, пожалуйста. Я на всякий случай спрошу мастеров. Не хотите ли чашку чаю? Колон оглянулся. На улице клубился туман. Небо посерело. «Не отказался бы, сэр!» – кивнул он. Дверь за его спиной закрылась. А секундой спустя послышался тихий скрежет многочисленных засовов, встающих на свое место.